Марина Серова. Все средства хороши. Глава 1 Я слушала и смотрела в окно. Погода вытворяла что-то необычное. Дождь, который лил уже минут тридцать, неоднократно прерывался морсью. Внезапно выглядывало солнце. Тут же пряталось за тучи и опять лил дождь. Я передернула плечами отхлебнула горячего душистого чая из своей любимой чашечки драгоценного гарднеровского фарфора. Нет, что не говори, а лето определенно лучше. Тепло, цветочки, птички. Главное, знаешь, что если пойдет дождь, то скоро закончится. Солнце лужи высушит и опять тепло, птички, цветочки. М да Я сделала еще один глоток. Сейчас бы на пляж, да в теплую воду. Дождь пошел сильнее. Мне даже показалось, что это град. Так сильно забарабанили капли по стеклу. Накинула на плечи шаль и забралась с ногами в кресло. А люди, в общем-то, странные. Осень-осень, в багрянице золото одетые леса. Сейчас, чтобы увидеть этот багрянец и золото, нужно или болотные сапоги надевать, или вертолет заказывать. И ведь находятся же чудаки, которые с утра цепляют на себя рюкзаки, в электричках едут за сотни километров, чтобы пособирать грибы, понюхать листочки разные, подышать свежим воздухом. И это в такую-то погоду, а? Я плотнее укуталась в шаль. Бррр, как хорошо дома сидеть. Не домоседка, но при такой погоде хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит. Гром шарахнул одновременно с молнией которая прорезала темное небо ослепительным росчерком во дворе громко залаяла собака, но быстро смолкла. Я посмотрела в чашку, словно не доверяя своим глазам, перевернула ее и потрясла. Так и есть. Пусто. Вставать, чтобы налить еще, ужасно не хотелось. Вообще у меня такого настроения не было давно. Уже пару дней я практически ничем не занималась. Чудо какое-то. Сижу безвылазно дома. Пью чай. Иногда что-нибудь покрепче. Смотрю телевизор. Хотя про телевизор лучше не вспоминать. Такую чушь показывают, что даже не верится. Ветер где-то нашел газету и, забавляясь, протащил ее перед моим окном. От неожиданности я вздрогнула. Нет, с этим затяжным отдыхом пора заканчивать. Сейчас приму душ, помедитирую, а затем... Звонок, как недавний гром, разорвал тишину. Я посмотрела на телефон. Снимать трубку совсем не хотелось. Не потому, что на данный момент у меня было много денег, и я могла спокойно отвергнуть возможное предложение поработать. Вовсе нет. Просто больно уж плохая погода была на улице. Не хватало еще простыть и проваляться на диване с температурой несколько дней. Телефон потренькал еще минуту. И замок. Ну и хорошо. На улицу все же выйти пришлось. Нужно было вернуть машину знакомому, который мне ее одолжил. Он человек, в принципе, вежливый и беспокоить не будет, но ведь надо и совесть иметь. Две недели назад я взяла у него машину, как принято сейчас говорить, погонять. И до сих пор ни слуху от меня, ни духу. Быстро одевшись, подошла к зеркалу. Макияж в такую погоду делать смысла нет. Дождь, ветер, на улице ни души. Да и еду только туда и обратно. Я вышла из квартиры. Ветер ворвался в открытую дверь подъезда и толкнул меня обратно. Хорошая мысль, только чуть запоздалая. Оценив расстояние до машины и решив, что ветром меня не унесет, я была рванулась из подъезда, но тут с диким визгом мимо меня пронеслась черная кошка. У нее-то вопить были причины. За ней гналась собака, а вот у меня дико визжать причин не было. «Эй, что это с тобой?» – спросила я у себя. «Погода», – сама себе и ответила. Пока домчалась до машины, дождь вымочил мою одежду полностью. И ехать не хотелось. Но надо. Чувствуя мое плохое настроение, машина заработала сразу. Без всяких чихов и придыханий. На АЗС никого не было. Даже мальчиков, которые оказывают услуги по заправке автомобиля. Пришлось снова выбираться под дождь и бежать к будке. Расплачиваясь с продавцом, я почувствовала спиной чей-то взгляд. В ту же минуту кто-то тронул меня за плечо. Решив сначала расплатиться, я оставила это без внимания. Но манеры людей, стоявших у меня за спиной, оставляли желать лучшего. Толчок получился неожиданным и сильным. С деньгами сдача в одной руке и портмоне в другой. Я переместилась от окошечка кассы в лужу, грязную и вонючую. Меня, словно котенка, взяли за шкирку и поставили на ноги. Я молчала, не решив еще, как реагировать на подобное оскорбление. — Поедешь на нашей тачке, — коротко бросил Галпиян и ткнул мне в бок дуло пистолета. «Хорошо», — согласилась я. «Не то, чтобы мне раньше не грубили. хамство в моей жизни было больше, чем достаточно. Просто больно уж наглый вид был у парня, и я решила его слегка проучить». Легко нырнув под пистолет, я залепила своему новому знакомому коленом промеж ног. «Мне...» — тихо прохрипел парень и грохнулся в ту же лужу. Но мне не повезло. На смену одному придурку с пушкой пришел второй. По размерам они были похожи, разве что этот оказался поумнее. Зря ты его законтачила. Тебя приглашают в гости, а ты ногами машешь. Парень шмыгнул носом, взглянул коризненно. Нехорошо. Босс будет недоволен. Чем? Наивно поинтересовалась я. Хотя соображения на этот счет у меня были. Тем, что вы тебя не тронули. — сказал тот, что побывал в луже. Я ушла от его удара и вновь врезала ему туда же. На этот раз даже «бля» не услышала. Он, бедный, сложился пополам молча, выпучив глаза и зажав руками свои многострадальные половые органы. Паренек остался стоять в той же позе, равнодушно глядя на своего неудачливого товарища. — Мы, конечно, тебя не убьем, шеф запретил. «Но закоротить можем, поверь на слово». Парень опять шмыгнул. «Так что давай без выпендрежа и карате, ладно?» Неудачник встал на ноги. «Отстань от нее!» — крикнул тот, что поумнее. Но его приятель решил иначе. Он обхватил меня за плечи, намереваясь продолжить наше знакомство. «Бык, я тебя отстрелю сейчас то, что девка недоотбивала, ясно?» «Бляда, она...» «Я тебе сейчас дам она!» Парень, наконец, высморкался. «Поехали!» «Вы что, мои клиенты?» — попыталась уточнить я. Х «Ха! Твои клиенты!» Бык все еще хранил на меня обиду. «Тогда я не поеду!» — решила я. «Ой, ну почему с женщинами все так сложно?» Театрально вздохнул рассудительный парень. Удар в живот был неожиданным и мощным. В голове на секунду померк свет, появились звездочки. Захотелось выплюнуть весь чайный асфальт и там же свернуться в клубочек. «Едешь?» Мои оппоненты на этот раз не сделали ни единой попытки поднять меня из лужи. «Еду. Тогда вставай, чего развалилось. И отряхнись, в машине чехлы чистые». Парень опять шмыгнул носом. Пока я неторопливо отряхивалась от грязи, мозг оценивал сложившуюся ситуацию. Первое, что было действительно ясно с самого начала, это то, что моим кавалерам, а главное их шефу, я нужна живой. Это пока. Второе, что в принципе тоже ясно, шефу моих кавалеров я сгожусь в любом виде. Третье, эти люди являются представителями банды, мафии, теневых структур, И так далее, и тому подобное. Раз так, то дело будет непростое, раз своими силами они разрешить проблему не в состоянии. И, конечно, угрозы. Фигово. Но это все пережить можно, не впервой. Интуиция подсказывает, что после меня захотят ликвидировать. А вот это уже хуже. Я разогнулась и оглядела свою одежду. Что уж, неплохо. Только порваны мои замечательные, за дикие деньги купленные чулочки. Они за это ответят, сволочи. Осталось только решить, ехать мне с ними или попробовать остаться. В первом случае я рискую жизнью, во втором — своей внешностью. Я еду, еду. Не сердитесь. приняла я чисто женское решение. Бычара распахнул дверцу машины. Сделал приглашающий жест рукой. Даже чуть поклонился. Шмыгающий занял место за рулем и с интересом следил за нашими па. Я подошла к машине и растянулась на заднем сидении, подгоняемая увесистой рукой быка. Зад горел так, будто с него забыли снять утюг, еще с прошлого четверга. Галантный кавалер всунул морду в окошко. «Задница у тебя классная!» Я не удостоила его ответом. «Бык, в машину!» Шмыгающий потерял остатки терпения. — Мы поехали. Моё душевное равновесие поддерживало лишь одно обстоятельство. Бык сидел впереди, сложив руки, как футболист, перед штрафным ударом. — У вас проблемы? — поинтересовалась я. — Заткнись! — взревел бык. — Шеф сам всё расскажет, — сказал водитель. — Ну и ладно. Дождь лить перестал. Улицы, как ни странно, чище не стали. «Машина на АЗС не моя», — вспомнила я. «Заткнись!» «О ней позаботиться». Водитель посмотрел на быка. «Тебе шеф говорил, что ты стал чересчур наглым и самостоятельным. Ты хочешь, чтобы тебя тихо закопали, а? Заживо. Хочешь, тебя спишут». Он закрыл рукой рот быку. «Вопрос лишь в том, когда. Но...» «Это может произойти очень и очень скоро, Бык!» Водитель перебил его. «Очень скоро!» И дотронулся до пистолета. Бык задохнулся собственной яростью. Его лицо горело от избытка чувств. Он хотел что-то сказать, но шмыгающе отвернулся. «Да, меня зовут Олег Болотников», — представился он. «Хороший у вас удар», — сказала я сквозь зубы. Надеюсь продемонстрировать вам что-нибудь из своей обязательной программы. Очень буду рад, Танюша. Не подлизывайтесь, Олег. Получите на всю катушку. Я потерла живот. А вас не интересует? Откуда я вас знаю? Нет. Я махнула рукой и пропела. В переулке каждая собака Знает мою легкую походку. «Так вот, Таня, я не хотел вас так сильно ударить». Для убедительности он прижал руку к сердцу. Весь его вид говорил о том, что он очень переживает, даже более того, раскаивается. «Симпатичный», — подумала я. «Если бы встретились в другом месте и в другое время, можно было бы продолжить знакомство, а так?» «Конечно, конечно, я вам верю, делать было нечего». Я приняла его игру. «Правда? Видите, я раскаиваюсь и готов принести свои извинения!» Он прервал свою речь, объезжая ямы на дороге. Колесо все-таки попало в выбоину, и машину сильно тряхнуло. «Как водитель вы не очень!» — определила я. Машину вновь тряхнуло. Молчавший все это время бык ударился головой и тихо выругался. Мы с Олегом на него не обратили внимания. Во время паузы в разговоре я решила получше присмотреться к своим похитителям. Точнее, к одному из них. К Болотникову. Рассматривая его спину, кудри, я подумала, что вряд ли он занимает высокое положение в структуре бандитской группировки. Скорее всего, так. Командир шестерок. Не больше. Но дело свое знает. Быка на место поставил. Заметив на его руке обручальное кольцо, удивилась. — Странно, никак не скажешь, что он женат. — Красив? Я наклонилась в сторону, посмотреть на его лицо хотя бы мельком. «Сидеть — Сидеть! Бык понял мое движение по-своему, перегнулся на заднее сиденье Что я, дура, что ли, чтобы на ходу из машины выпрыгивать? Для убедительности покрутила пальцем у виска. — А что вы хотели? — Олег на секунду оторвал взгляд от дороги и посмотрел на меня, шмыгнув носом. «Хотела посмотреть на ваше лицо. Приятно ведь, если тебя похищают красивые люди», — пояснила я. Болотников повернулся ко мне, изобразив улыбку. Машина угодила в яму, нас сильно подбросила. Олег матерно выругался и сбросил газ. «Вы не так уж плохо выглядите, надо вам сказать». «Спасибо, я передам это своей жене». Она знает, что вы похищаете людей? Нет. Она думает, что я выращиваю розы. Розы? Да. Олег улыбнулся. Почему не гладиолусы? Или кактусы? Потому что фирма называется АО «Алая роза», сказал Олег, в очередной раз шмыгая носом. Что там у вас стряслось, Олег? Болотников неопределенно пожал плечами. Шеф сам вам все расскажет. «Как его зовут?» – допытывалась я. «И это он вам сам скажет». «Ясно. Вы ничего не знаете». Я поморщилась, словно от зубной боли. «Да нет, я много чего знаю. Просто шеф не одобряет инициативу». «Пусть же дурака, только инициативный дурак», – продекламировала я. «Вот-вот. Как вы меня нашли?» «Вас ведь это не интересовало». Олег опять шмыгнул носом но затем достал платок и высморкался. «Так как вы меня нашли?» — напомнила я. Шеф сказал адрес и дал фотографию. «А он откуда знает мой адрес?» Хотя вопрос и был глупый, я все же решила его задать. «У него, спросите». «Что-то мы долго мечемся по городу», — сменила я тему разговора. «У нас задание взять вас и покатать немного» развлекая разговорами. «Зачем?» «И это у шефа спросите?» Олег опять высморкался. «Как же я у него спрошу, если вы меня по городу катать будете?» От возмущения я даже привстала. «У шефа узнаешь?» подал реплику бык. «О, ты говорить можешь!» Душевная рана не зажила и кровоточила. «Да иди ты!» Бык уставился в окно шеф должен позвонить сказал олег и распорядиться куда тебя доставить может я пока по магазинам пройдусь нет приказ из машины не выпускать в молчании мы покатались еще минут двадцать. мне вся эта канитель стала надоедать ситуация в принципе была идиотская. я еду в машине с двумя придурками и не могу ничего сделать нечасто такое было со мной нечасто Мягко заурчал телефон. Выслушав говорившего, Олег молча положил трубку и развернулся. «Ну все, едем!» «Какая радость!» Я улыбнулась, а на душе первый раз стало темно. Внешний вид здания, куда мы подъехали минут через 10-15, оставлял желать лучшего, даже в самые светлые дни своего существования. «Контора...» Назвать такое помещение офисом язык не поворачивался. Располагалось на третьем этаже. Загаженная лестница. Следы собачьих и человеческих надобностей. Потолок когда-то белый, а теперь в крапинку, произвели на меня гнетущее впечатление. Да, рассчитывать здесь на солидный гонорар явно не приходится. Я взглянула на Олега. Тот истолковал мой взгляд как-то странно не к месту сказал да вы не волнуйтесь, нас здесь знают я не волнуюсь заверила я его с обворожительной улыбкой первое доказательство того что их здесь знают бросилось в глаза сразу на третьем этаже надпись вы все здесь лохи свидетельствовала именно об этом не обращайте внимания мы привыкли болотников грациозным движением руки представил лестничную площадку и указал на нужную дверь. Я провела пальцем по надписи, конкретно по букве «В», желая немного помедлить и унять нарастающее беспокойство, и, к своему удивлению, отметила, что надпись была сделана мелом. «Что, вытереть сил нет?» Олег пренебрежительно махнул рукой. Бык возился около двери, и было непонятно, «Выбить он ее собирается? Или позвонить?» «Бык, давай быстрей!» Видимо, Болотникова мучили такие же сомнения. Внутри помещения затрещал звонок, и дверь распахнулась. На пороге стояла секретарша в полной боевой раскраске индейца, вышедшего на тропу войны. Болотников обошел секретаршу молча, без эмоций. Видимо, подобного рода явления были ему не впервой, и у него выработался на них определенный иммунитет. Бык же остановился рядом с жуткой девицей и что-то проворковал Я же, поравнявшись с секретаршей, решила, что час вместе пробил, и, забыв на время про свою утонченность, произнесла сценическим шепотом. «Член у него такой маленький, что захочешь попасть ногой, только яйца отобьешь». Секретарша Мила осклабилась. Я оглядела помещение. Вдруг придется выбираться без разрешения. Количество засовов на двери производило неприятное впечатление. Окна радовали отсутствием решеток. Можно было бы выпрыгнуть на третий этаж. В общем, нехорошо. Охрана отсутствовала. Либо где-то играла в карты. Комната была довольно длинная. По три стола с каждой стороны. На столах, по компьютеру. Сотрудницы все были на одно лицо, словно кустарные матрешки. Наконец, Болотников решил, что я вдоволь насладилась безрадостной перспективой, и под локоток провел меня к двери, ведущей, как я полагала, в приемную шефа. Эта комната ничем не отличалась от осмотренной. Стол, стул, компьютер. А вот секретарша шефа выгодно отличалась от только что виденных мною вертушек. Молодая особа, лет 28-30, в прилично сшитом костюме, умеренно накрашенная и изящно причесанная. На их фоне она выглядела воплощением корректности и хорошего вкуса. Оставалось надеяться, что и сам будет под стать ей Но, боже правой! Никогда мои надежды не терпели столь полного крушения. Все, все, что я здесь видела и слышала, все указывало на то, что в этом учреждении работают полные кретины, за редким исключением. Как говорится, каков поп, таков и приход. Но это было даже чересчур. За массивным столом восседал шеф. Мощные челюсти двигались, что-то ожесточенно пережевывая. Глаза смотрели на меня, как сквозь прорезь прицела. Тугие мышцы распирали одежду. Бритая голова пускала по потолку солнечные зайчики. На столе перед ним лежал пистолет, который он перед нашим приходом то ли чистил, то ли заряжал. Честно говоря, я сначала к глазам своим не поверила и, полагая, что это просто-напросто охранник, стала искать взглядом дверь к моему идеальному шефу. «Садись!» Наверстывая упущенное, связанное с произнесением этого слова, челюсти заработали быстрее. Я села. Я настолько обалдела от увиденного, что мне и в голову не пришло начать выпендриваться. Шеф вынул изо рта жевачку и, с сожалением посмотрел на нее. Решая, что с ней делать, он все еще двигал челюстями по инерции, не желая упускать наслаждение от движения ни на секунду. Затем он тяжело вздохнул и положил ее на стол, решив доживать после. — Ты детектив? — спросил он. — Мне нужен хороший детектив. — Я слушаю. Он задумался. — Хочу предупредить. Мой обычный гонорар Пятьсот долларов в сутки, плюс расходы. За быстрое раскрытие дела я возьму еще две тысячи долларов. Я помолчала. Вообще, конечно, я беру меньше, но, учитывая манеру приглашения, я развела руками. Сколько, сколько? У шефа аж челюсть отвалилась. Я думала, он заорет. Но этот бугай оказался талантливым артистом. Неожиданно я увидела перед собой... Другого человека, умного и сдержанного. «Хорошо, я заплачу», — тихим, спокойным голосом произнес он. «Аванс, две тысячи долларов». Шеф молча кивнул. «Это в принципе не означает, что я согласна. Вы мне излагаете суть дела. Я думаю и сообщаю свое решение». «Твое мнение никого не интересует, ясно?» Эта фраза, как ни странно, меня успокоила. А то его перевоплощение меня порядком таки выбило из колеи. Тогда я отказываюсь. Твое мнение никого не интересует. Как попугай, повторил он и добавил длинное непечатное ругательство. Все ясно. Он попросту сумасшедший. У него раздвоение. Расстроение или раздесятерение личности, что, впрочем, мне важно. Он сейчас меня попросту убьет. И моя карьера детектива на этом закончится. «Излагайте суть дела», — сказала я твердо. «Меня интересует все, вплоть до мелочей». Этот человек за столом стал выводить меня из себя. Только сейчас я поняла, что придется взяться за работу. Не знаю почему, но мне стало интересно. Клиенты обычно так себя не ведут. Они стараются вывалить на вас все сразу, связать долгом, обязательствами, чтобы потом хмурить брови и говорить, что вы плохо работаете. И денег им жалко. Хотя и платят. Здесь все наоборот. И проблема у этого придурка нешуточная. Деньги, а две тысячи долларов для него явно деньги, за просто так не отдают. Надо идти в атаку. Вы почему замолчали? Рассказывайте. У меня неприятности. На праздники меня не приглашают. Серьезные неприятности. Он вздохнул. Мы занимаемся цветами. но ну, не только цветами, конечно. Но цветы – наш официальный бизнес. Вам, правда, это ни к чему. Все это вступление сильно затянулось. Надо его встряхнуть. Расскажите толком, что вам нужно. Иначе я ничем не смогу помочь. Я не знаю, что нужно. Меня обкладывают, ясно?» Он возмущенно хмыкнул. «Короче, работа твоя заключается в следующем. Мне необходимо знать, кто под меня копает. Это человек из моей фирмы». Чувствовалось, что он очень хочет заменить некоторые слова нецензурными. «Расколешь его, получишь пять тысяч. Нет, похороним». «Вы много человек подозреваете?» «Шестерых». «Мне нужно с ними поговорить». «После». «Я хочу, чтобы ты убедилась, что мы не шутим. Сейчас я докажу». Он нажал кнопку селектора. «Ольга, позовите, пожалуйста, Олега и Быка». «Хорошо». Они вошли сразу, будто стояли под дверью. Меня слегка передернуло. «Все ушли?» «Да». Олег кивнул утвердительно. «Как ни странно, я не боялась. Чем они, интересно, собираются меня пугать?» Шеф взял со стола пистолет и поднялся. Я напряглась, но напрасно. Он, без каких-либо эмоций, разрядил пистолет быку туда, куда я недавно так усердно пинала ногами. Леденящий душу вопль заглушил выстрелы, и парень затих. Меня словно парализовало на некоторое время. Болотников остался невозмутим. «Теперь ты мне веришь?» Шеф посмотрел на меня. Я лишь кивнула. Его глаза были мертвенно-прозрачными и вселяли в меня больше страха, чем дуло пистолета.